Глава восьмая. «Тревога! Спасайтесь! Бегите!» — кричала я, сжимая мышцы живота. Так выходило гораздо громче. Не думая о том, что грозит мне, прилипла ладонями к панели холодильника и, уловив легкую пульсацию электричества, втянула его в себя. Но времени было слишком мало. Топот десятков ног вокруг меня расслышали бы даже глухие уши. «Лицом ко мне! Руки вверх!» — услышала я жесткое распоряжение. Задержавшись на полвдоха, я подчинилась. Мои пальцы сияли голубым, по концам растрепавшихся прядей бегали голубые искорки. Тени не удивились. Они, будто жадные до мяса коршуны, окружили меня и застыли, выжидая. «Лиссандра из клана Степняков?» Спросил военный, направив мне в грудь зеленый луч. Сердце бухнуло и провалилось куда-то в желудок. «Давай, без глупостей», — приказал другой. Несколько лучей коснулись моего лба, живота, плеч, щек, груди. Стало холодно, несмотря на нарастающий жар в кистях. Духи, что же вы дали мне так мало времени? Так мало силы? Так мало свободы? Так мало Эдера? Слишком мало. Это нечестно. Я ждала, что вот-вот станет до невыносимости больно, и я исчезну. Но люди в черном не убивали меня. А ведь это было просто. Почему? В памяти вспыхнули слова Льюн-Ти. «Лиса — единственный на данное время удачный экземпляр эксперимента». «О, духе. Значит, я для них важна?» «Да, я Лиссандра! Я та, кто вам нужен!» «Проорала я во весь голос смелее. «Вас слишком много! Я не сопротивляюсь!» «Это правильно!» — буркнул тот, что стоял по центру. «Только зачем так орать?» «Не слышу! Говорите громче!» — рявкнула в ответ я. «Согласно профайлу, она глухая», — подсказал басом воин справа. «Объект у нас», — сказал воздух первый. «Уводим». Мне заломили руки назад, надели на кисти что-то плотное, резиновое. Ткнули в спину. «Вперед иди, на улицу». Сверху донеслись крики, шум, топот, будто стадо козлограссов вознамерились разворотить черно-белое жилище льюн снести все к черту рогами, копытами и клыками. Показалось, что я слышу голос Эдера. Значит, он жив. Да, конечно, жив. Кто еще способен раскидать целую армию? Но ну что ж, попробуйте, гады, его убить. Скорее, он оставит от вас кровавые брызги, расплющив кулаком ваши черные головы. По моим губам расплылась коварная улыбка. Я распрямила плечи и, поворотом головы отбросив назад волосы, с достоинством шагнула к выходу. Эдера разбудила ощущение пустоты. Он похлопал рукой по подушке рядом. Чумашки не было. Куда ее понесло среди ночи? Мысленно чертыхнулся гигант и нехотя встал. Подобрав с пола брюки, вдел в штанины ноги. Дом был тих и спокоен, но Эдер выругал себя за то, что так беспечно уснул. Это была блажь и слабость. Как бы сладко не спалось. Любой разведчик, который расслабляется в стане врага, терпит поражение. Была ли Льюн Ти врагом? Вряд ли. Но можно ли считать ее достойным доверия союзникам? Эдер не сказал бы. Слишком старалась угодить. И не будь он опытным начальником стражи, возможно, не расслышал бы в голосе подозрительные нотки. Обычно, если замечал подобное у себя в дикторате, сразу прижимал к стенке. И всегда не зря. Ясно было одно. Совесть цветной была нечиста. Да и уважения ни к нему, ни к его спутникам она не испытывала. Только любопытство и опаску, смешанную с брезгливостью, даром, что Тим как щенок слюни распустил. Именно поэтому, заходя вчера к чумашке, гигант не расстался с мечом, чтобы не пугать девчонку, оставил его незаметно у притолоки и амулеты Паула прихватил на всякий случай. Кроме того, он велел Николу и Грегу и Тиму спать по очереди в комнате за соседней дверью, а не как хотела Льонти, рассредоточить их по всему этажу. Возможно, это было лишней предосторожностью со стороны молодого Командо. Но на войне она спасает жизни. Известный факт. И духи к осторожным больше благоволят. Эдер потянулся, встряхнул головой и... Услышал звон битого стекла. За ним истошный крик чумашки. Гигант вздрогнул, в секунду схватил меч, рванул на себя ручку двери. Но до него тут же дошло... Лиса не зовет к себе, а предупреждает его и остальных, чтобы спасались. «Это значит... значит, все плохо». Он пнул соседнюю дверь. «Уроды!» Все явно продрыхли ночь. Грек и Тим таращились с разных углов кровати. Никол, как потревоженный на насесте петух, пялился со стула возле окна. «Слишком много!» — орала снизу чумашка. «Оружие к бою!» — скомандовал Эдер, перекидывая меч в левую руку. И, касаясь указательным пальцем правой, спусковой кнопки на жреческом амулете-аннигиляторе. В зале тихо пискнул Иван, словно проснулся, и ему тут же зажали рот. «Твою ж мать!» Эдер приник к притолоке распахнутой двери. тотчас тот час увидел расползающиеся во все стороны зеленые лучи и еле различимые в темноте фигуры. Много фигуру лестницы и по периметру. Он жестом отдал своим приказ не высовываться. А сам... Приподнял локоть, наставил дуло аннигилятора на ближайшую фигуру и нажал на кнопку. «Сработало! Хейдо!» Нападающий в чёрном рухнул на пол. Гигант еле успел скрыться за стеной, как раздались едва слышные хлопки, и мебель в комнате стала разлетаться в пыль и щепки под массовой атакой зелёных лучей. Глоссы кинулись по углам. Эдер обратил внимание, что лишь низкому столику, отливающему металлом, лучи были нипочём. «Тим, стол ко мне!» Тим щупальцем обхватил ножку столика и рывком подал Эдеру. «Все через окно на крышу, оттуда в лес!» «Но Эд! Выполнять!» шикнул гигант и, прикрываясь столиком, как щитом, сунулся в дверной проем. «Свет! Включись!» Освещение в просторном зале вспыхнуло. Не только, чтобы ужаснуть гиганта количеством противников, но и ослепить их. Эдер успел уложить двоих и скрылся за стеной. Черные озверели и принялись прицельно палить по стене, за которой прятался Эдер. Ему на голову полетели куски штукатурки, пыли, белой крошки. Сжавшись в три погибели, гигант едва успел прикрыть голову столиком, и на тот обрушилась целая глыба, выпавшая из стены. Ругаясь, на чем свет стоит, Эдер успел увидеть краем глаза, как Тим последним выбирается наружу и лезет по ветке дерева куда-то вбок. Отчаянный вскрик друга заставил Эдера броситься к окну в тот самый момент, когда стена обвалилась. Гигант выглянул. На уровне второго этажа зависла в воздухе летательная машина. Бойцы в черных масках засовывали в нее Тима, пойманного в сетку, как дикий зверь. Никола и Грега нигде не было видно. Наверное, их уже приняли. За спиной топотали тяжелыми ботинками военные. «Эй, бугимен, оружие на пол, руки за голову, ко мне лицом!» Гаркнул кто-то. Аннигилятор лязгнул корпусом, а покрытый пылью пол. Эдер облизнул мгновенно пересохшие губы и, подняв вверх руки, обернулся. Зелёные лучи облепили его, как маскара в жару. Эдер усмехнулся и чуть склонил голову набок. «Хорошо, сработали, ребята». «Ты ещё лайкни, ублюдок!» Мрачно бросил тот, что стоял напротив, и Эдеру на плечи упала сеть. «Делит этого, босс?» Спросил кого-то военный. «Нет, пока», — раздался знакомый женский голос. Эдер повернулся. В комнату вошла Льюн Ти в жёлтой пижаме с рисованными медвежатами, осторожно переступив через обломки, чтобы не запачкать смешные дутые тапочки с ушками. Она остановилась на приличном отдалении от пленника и виновато ему улыбнулась. «Простите, вождь, но мне нужно чем-то торговаться. Или кем-то». «Бывает», — с каменным лицом сказал Эдер. Ему стоило невероятных усилий не взорваться. Ругательства продолжали кипеть мутной пеной в его голове, но не срывались с губ. Гигант стиснул зубы и сцепил сильнее пальцы рук, задранных над головой. Он понимал, что в данном случае гнев станет проявлением слабости. Проигрывать надо не с согнутыми коленями, а с гордо поднятой головой. На данный момент достоинство – это все, что у него оставалось. И пусть отчаянно хотелось окунуть эту раскосую мордой в кучу мусора, так, чтобы забило пылью тощее горло, а потом сдавливать его, пока не хрустнут позвонки. Гигант спросил с усмешкой. «Не думал, что у вас есть целая армия, Льюн-Ти. Откуда? Неужто ученые?» Китаянка пожала плечами. «Всегда есть те, кто работает за хорошие деньги. А я почти поверил, что вы хотите помочь». Льюнти брезгливо стряхнула носком одного тапка щепку с другого и взглянула на Эдера, уже без намека на вину в глазах. «Отец все равно не стал бы с вами встречаться. Я говорила с ним. Узнала о вас много интересного». «Мне, по идее, должно льстить, что главный советник такого большого государства в курсе моих дел. Но это кажется странным». Поджал губы Эдер. «Неужто так все гладко в альянсе, что ему больше нечем заняться?» «Или вы просто заврались?» Так криво улыбнулась и дораскалился в ответ. Они были похожи на двух хищников разного калибра, ощерившихся друг на друга только для того, чтобы показать клыки. Однако смысла в этом не было, ведь тот, что крупнее, был опутан сетью и оставался под прицелом десятка охотников. «Представьте, он даже не знал о вашем существовании, но после моего звонка навел справки», выдержав паузу, сказала китаянка. И со мной поделился. «Знаете, мне интересно, как после того, что вы делали, убивали, казнили, увечили во время набегов, после зверского нападения на наших ученых, после предательства своего же отца, как вы осмелились просить о помощи? Даже не просить, а требовать ее!» Она громко втянула ноздрями воздух. Пальцы льон отбивали дробь по бедрам, лицо покрывалось пятнами, как у человека, которому не по себе. Она сипло продолжила. «Ведь вы же преступник. По вам плачет военный трибунал. Как и по вашим горилам стражникам И вам в нормальном мире никто не стал бы помогать, кроме малолетнего недоумка, возомнившего себя борцом за права человека». Она пыталась давить, но Эдер думал о другом. Точно так же вел себя торговец в мегаполисе, пытающийся свалить вину за найденной под полкой Дракс на своего помощника. А если в душе Льюнтии есть зерно вины, значит можно раскрутить ее на информацию, выудить то, что действительно поможет, если вообще это возможно. Попробовать стоило, поэтому гигант сказал: "Забавно, вы говорите мне все это, чтобы оправдаться. Совесть в пятки покалывает. Не отвечаете, это и так видно. Здор? Ну хорошо, допустим я урод последний. А тим здесь причем?" «Причем тут лиса, девчонка несмышленная. «Мне сказали, вы таких девчонок используете как вещи», – перебила Льюн -Ти. «Наложницы, да? Или шлюхи? Продают тело за глоток воды?» Глаза гиганта зло сузились. «К лисе это не относится». «Да ну! Только не говорите, что не пользовались ею ночью!» Эдер все-таки взорвался. «Тебя это не касается!» Льюн ответила, постепенно переходя на крик. «А меня вообще ваши проблемы не касаются. Мне наука интересна, а не эта крысиная возня. Даже если некоторые наверху этого не понимают, держатся за прошлое из-за собственной косности и консерватизма. А мы вычислили с помощью разведчиков-квантеров, что именно в центре зоны аномалии находятся самые большие залежи кроиния и массы неизвестных науке элементов. С новыми соединениями все изменится к лучшему». Мы уже были готовы совершить революцию в химии и физике. А долбанный совет академий не в состоянии этого понять. Распустили моих людей. Запретов понаставили. Идиоты. Мой отец в том числе. Хотя кому и зачем я все это объясняю? Будто мозги дикаря способны что-то понять. Крик китаянки стал потише. Но говорить она продолжала с запалом. Словно уже не могла остановиться. Я больше не стану никому и ничего доказывать. Теперь мне есть чем торговаться. Козыри у меня на руках. Вы нужны тем, кто имеет влияние. Мне нужен карт-бланш в моей работе. Так что я просто обменяю вас на разрешение работать в запрещенной зоне. И это будет честный обмен. Ну и дура же ты, фыркнул Эдер. Даром, что умная. Козыри, говоришь. Да кому нужны мы? Тоже мне ценность. Вы никому. Алиса уникальный продукт. Первый успех за десятки лет. И что? Так важно вам, человекам, шарахать друг в друга электричеством? Да у вас и так все светится, жужжит и копошится! Вон летаете даже. Не смеши мои ботинки. Сейчас так ржать будут, что подошва отвалится. Губы ляунти искривились в подобии улыбки. Про ботинки смешно. Но я не стала бы рисковать, не выяснив все до конца. Как мне сказали в условиях нынешнего состояния людей? ДНК объекта, ДНК Лисандры может стать прообразом для генных преобразований. Чтобы человечество вообще выжило, а не вымерло в новых условиях. Атмосфера меняется. Солнечная радиация повышается. Даже такого здоровика, как ты, хватанул сердечный приступ. Заметил? А мы в некоторых местах Земли вообще дышим нормально только с нанофильтрами. В отличие от вас, долбанных дикарей. И здоровых детей у нас почти не рождается. «Люди чудом не вымерли от удара астероида, как динозавры. Но если не вывести новую расу, то, по прогнозам, вымрем достаточно скоро. Тут уже не до этики в экспериментах!» Эдер похолодел. В тот момент, когда Льюн понесло ее, глаза заблестели лихорадочно, как у фанатички, он ей поверил. Он не понимал всего, что говорила китаянка. Но суть была ясна. «Похоже, этот с виду благополучный мир находится на грани». А его электрическая кроха действительно большое сокровище. Только радоваться было нечему. Эти люди сохранят Лисе жизнь, чтобы потом выжать все до последних жил. Она для них инструмент, средство, лекарство, черт побери, что угодно, но не человек. Им без разницы, что она может радоваться подаркам и вздрагивать во сне, хотеть сладкого и плакать от страха. Им все равно. Сердце гиганта защемило. Эдер забыл о том, что его жизнь висела на волоске, словно она была совершенно неважной величиной. Гигант передернул плечами. Умная сеть затянулась и неприятно впилась в кожу. Под прицелами аннигиляторов мысли отказывались выстраиваться стройными рядами. Но гигант судорожно анализировал услышанное. Если все это было правдой, почему жрецы в лаборатории хотели убить лису? Или не хотели? Возможно, он сам так решил. Иван тоже не мог понять. Он же не ученый но она кричала там, рыдала на взрыд. И это значит, если ее вернут обратно, они опять будут мучить его девочку. Эдерс глотнул. «Помогите, духи, есть вы или нет? Помогите!» Взмолился он, не видя выхода. Китаянка тем временем победно выпрямилась. Похоже, она наконец убедила себя в том, что поступает правильно. Льюн Ти продолжила уже спокойнее. Только для того, чтобы отмести последние угрызения совести или что там у нее находилось в том месте, где у была душа. Я обменяю лису и вас в довесок. И это будет равнозначный обмен. Теперь я понимаю, почему они ставили опыты на людях, и не осуждаю. Жрецы, как вы их называете, борются за революцию в генетике, точно так же, как мы, за революцию в естественных науках. Мы вместе изменим мир, поставим его, наконец, из головы на ноги, Наши имена впишут в историю, а люди будущего смогут просто и комфортно жить. Поэтому ради жизни миллиарда людей на планете пусть ваша кучка дикарей пожертвует своей. В конце концов, это будет их вклад в человечество. Для тупых варваров уже немало. Желваки ходили ходуном на скулах Эдера, в висках стучало. Он качнул головой. А тим, дурак, втюрился в помешанную суку. Горящие глаза Льюн тотчас затенила вина. Торжествующая улыбка угасла. «У Тима будет выбор. Он нашим ученым неинтересен». Отброс производства. Желчно спросил гигант. Она не ответила. Развернулась к нему спиной и распорядилась. «Уведите!»